Глава 9. Юшунь 8-12 марта. 1. Ход операции 8 марта долгожданный бой начался. Это, так сказать, было второе генеральное сражение крымской кампании. Наступление вел товарищ Павлов 46-й и эстонской стрелковыми дивизиями и 8-й кавалерийской дивизией. Наступление на Перекопе сопровождалось демонстрацией Чонгарского полуострова и на броде против Мурза-Каяш. Бой начался по всему фронту сразу. Чувствовалось умелое руководство. Красные дрались, как регулярная армия. За 8 марта я даже не смог составить себе отчета, где наносится главный удар.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 брошено. Не поднять перчатки красных, а теперь и Орлова я не мог. Я их...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 Достигнув реки четарлы а около 2000 штыков двинулось вдоль строившейся железной дороги на воинку Джанкой. Три полка 46-й дивизии упорно шумели на Чонгарс. Мурзакаяш был занят небольшим отрядом, около 500 человек красных, главным образом конных. Мои силы располагались на Арбатской стрелке, первый Кавказский стрелковый полк, около 1000 штыков. От Тюб-Джанкоя до района Мурза Мурзакаяш, два полка 13-й пехотной дивизии общей численностью около 400 штыков.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 6 танков. Тыл был совершенно оголен от войск. Утром 1-го Орлов со своим отрядом двинулся на Симферополь, выйдя из состава сосредоточенной группы. Измена его не нарушила моего плана. У меня все же оставался кулак почти в четыре с половиной тысячи штыков и сабель, и я спокойно мог послать в Играну, начальнику этого резерва, приказ Юшунь взять и об исполнении донести. К 12 часам красные уже отходили. Их южной группе, не имевшей против себя противника, но зато обойденный во фланг и тыл, пришлось ходить в большом беспорядке с потерей большого числа пленных. В 13 часов мною уже был отдан приказ. Разбитый у Юшуни противник отходит в беспорядке к Перекопу. Орлов изменил и двинулся на Симферополь. Полковнику Морозову с Донской кавалерийской бригадой, артиллерийским дивизионом преследовать Красных до района Чеплинки. Полковнику Выграну со сводным полком 9-й кавалерийской дивизии и 9-м артиллерийским дивизионом преследовать Орлова на Симферополь. Капитану Мизернецкому с конвоем погрузиться в Богемке и следовать по железной дороге через Джанкой на Сарабу.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 использовать этот факт с возможно большей пользой.